Июля 1978 года 317 случаев злостного хулиганства, пять изнасилований, ни одного убийства на путь к беременности, но зато четыре рыболового по пьянке утонули в Москве-реке, и член Политбюро, депутат Верховного Совета СССР, герой социалистического труда Федор Давыдович Кабаков скоропостижно скончался на 61 году жизни. Когда я дописывал этот перечень себе в блокнот, из Сусловской палаты появился Чанов. Мы вышли в вечерний, освещенный фонарями парк бывшей Сталинской дачи. Чанов сказал, «Ну, конечно, еще протянет пару дней. Эти старики удивительно живучи. У меня был аспирант, талантливейший парень. В 28 лет сгорел от рака».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 Следователь прокуратуры. «А в каких отношениях он был с Кабаковым?» «С Федором Кабаковым?» «А чего ты о нем вспомнил?» «Ну, он умер три года назад. В ночь на 17 июля», — сказал он. «Да». «В этот же день у Суслова была атака сахарной болезни». — произнес я. «Так, так, так...» — протянул Чанов. «Похоже, не зря Брежнев вспомнил о тебе в трудный час. У него не ух на толковых людей. Ну, хорошо, пошли ко мне. Нужно еще выпить». В кабинете он снова разлил коньяк по бокалам и сказал. «Старик, тебе не нужно лезть в кремлевскую историю».